Глава 24 Всего пара шагов, и полумрак подземных уровней Императорского замка сменился на пространство других тоннелей. Лёгкое жгло от недостатка кислорода. Жадно хватая ртом воздух, я огляделась вокруг и вознесла Создателю две молитвы. Благодарственную — за здравие собственной персоны. Мстительную — за упокой своего компаньона. Мы оказались в конце одного из коридоров, Освещенных ярко горящими факелами. За спиной возвышалась обычная каменная стена. Мне не удалось различить на ней ни намёка на стационарный портал, подобно тому, который сюда привел. Вот и отличие нашлось. «Я же сказал, чтобы ты дышала глубже», — болезненно скривился Данте. Взгляд золотисто-карих глаз прошелся по мне с ног до головы, а после задержался на наших сцепленных вместе пальцах. До меня не сразу дошло, по какой причине. Но запах опалённой плоти вынудил посмотреть туда же. «Да чтоб тебе!» – простонала в досаде и одернула руку, пылающую, ярко-алым пламенем. Ладонь будущего императора Иории украшали свежие ожоги. Не столь сильные, как у Натаниеля, когда он прикоснулся к моему дару. И всё же. Наверное, я должна была ощутить вину за содеянное, но… Ведь он же сам спровоцировал стихию. «Ничего, пройдет. Усмехнулся брюнет, разглядывая последствия моей эмоциональной нестабильности, и через паузу ехидно дополнил. Зато, наконец-то, активировала кроющий амулет. Кристалл, висящий на моей шее, и правда светился слабыми желтыми бликами, которые постепенно таяли наряду с тем, как гасло пламя, опутывающее мою ладонь. «То есть ты специально, что ли?» Прищурилась подозрительно. Память усложливо подсунула тот момент, когда Серафим проделал со мной примерно то же самое. Ощущение дежавю отразилось в душе неприятным отголоском. Попытался бы отрицать, но ведьминское заклятие не позволит. Безразлично пожал плечами бессовестный Кронпринц и преспокойненько зашагал по коридору. С пару секунд я с приоткрытым ртом наблюдала за его удаляющимся силуэтом. Потом вспомнила о Старом Завете на кровную принадлежность. И поспешила следом, поймав мужчину за руку, ту, которая не пострадала от ожогов. Не хватало еще потом быть причастной к гибели престола наследника. «Ты ненормальный», — пробормотала, удрючённо вздохнув. Данте, понимающе улыбнулся. «Какой уж есть», — отозвался он. Мы свернули по направлению к Северной башне, через которую было бы возможно попасть в сам замок герцога Кортес. Не успела я перенаправить мысли на то, что скажу отцу при встрече, как хозяин местных владений, не замедлил появиться. Он шел навстречу скорыми уверенными шагами, хмурый, мрачный, как и в большинстве своем. Как только заметил нас, остановился и дождался, когда приблизимся. «Добрый вечер, милорд». Поздоровалась я первой, почтительно склонившись. Данте ограничился снисходительным кивком, как и сам старший Кортес, смеривший брюнеты придирчивым взором. «Жду вас уже давно». Сухо проговорил отец. «И где только носит», — добавил укоризненно. Не дожидаясь ответной реакции, с чьей-либо стороны развернулся в обратном направлении. Дальнейший путь до его кабинета прошел в обоюдном молчании. Да уж, не таким образом и рассчитывал на будущую встречу с родителем. это позаботится о его высочестве. Приказал герцог, стоило нам оказаться в его кабинете. К утру не должно остаться и следа от ожогов. Экономка, до того момента бездумно уставившаяся в окно, поспешила раскланяться в приветствии для особо значимых персон и также быстро утащила Кронпринца за собой. Данте, в свою очередь, не оказал ни толики сопротивления, а я вспомнила о том, что женщина не совсем та, за кого я принимала ее ранее. По всей видимости, будущий император Иории прекрасно знал об этом. Дверь кабинета за ним громко захлопнулись. «К утру! не удержала я приступ злорадства. Хранители и такое могут. А что еще? Ну, помимо наложения печатей, сковывающих стихийный дар. Отец брезгливо скривился. Комментировать не стал. Я же выпрямила спину и расправила плечи, внутренне, борясь с отчаянным желанием выплеснуть еще минимум тысячу предложений, наполненных ядовитой желчью. Ведь теперь я достоверно убедилась в том, что стоящий передо мной не просто в курсе об истинном положении вещей и сам, скорее всего, причастен. Подумать только. Столько лет сплошного лицемерия и притворства. Думаю, настало время обстоятельно поговорить, дочь, будто прочитал мои мысли старший кортес. О многом. Уселся в кресло и сцепил пальцы в замок, уложив руки на стол. Очевидно, разговор предстоял долгим. Жаль, что оно настало только сейчас, Обронила я, словно невзначай. Приподняла бровь и скрестила руки на груди, приготовившись слушать. «Поверь, я бы предпочел, чтобы оно вообще не наставало», мрачно отозвался отец. «В наших же общих интересах, Эмилия». Я невольно усмехнулась, но реагировать как-то иначе не стала, ведь негодование во мне росло с каждым мгновением все больше и больше. Отец тем временем шумно и глубоко вдохнул и устало прикрыл глаза, слегка поморщившись. Продолжать диалог он не спешил. Я тоже молчала». Воцарившаяся тишина длилась довольно долго. «Понятия не имею, что и кто тебе успел рассказать, поэтому просто изложу свою версию, а после можешь задавать интересующие тебя вопросы». Наконец, вновь заговорил родитель, прожигая пронзительным взором, а затем ненадолго замолчал, дождавшись утвердительного кивка с моей стороны. В день, когда явились первые серафимы, Погасли все силовые источники, поддерживающие природный баланс. Через несколько часов вся Иория погрузилась во тьму. Густой черный туман скрыл собой абсолютно все. Наш мир погрузился в кромешную тьму. Явление рассеялось лишь через девять дней. А следом настала вечная зима. Появились шарганы. С частью из них стихийные маги справились без особых усилий. Но некоторые были иными. Воскресали, что бы делали с ними, сжигали дотла, развеивали по ветру, хоронили в глубоких недрах земли, топили на дне морском. Ничем не истребишь, кроме того оружия, которое принесли с собой намерцы. Перед лицом неведомого врага Иори оказалась бессильно. Императору пришлось просить помощи у Серафимов. Они согласились, но на условиях абсолютной неприкосновенности и невмешательства в их дела. На лице родителя мелькнула злорадная ухмылка. Наш правитель был вынужден согласиться. И первое, что сделали серафимы, призвали хранителей запечатать своих господ, а затем стёрли всевидимые свидетельства о содеянном и наложили на хранителей обет молчания. Первые из стихийных магов, кто смог преодолеть печать, создали тайный орден, чтобы не быть запечатанными снова и разрешить все напасти самостоятельно. Хранители сделали для них кроющие амулеты, благодаря которым это стало возможно. Твоя мать тоже являлась частью этого ордена. И погибла, ввязавшись в то, во что не следовало. Я не хотел, чтобы тебя коснулась та же участь, Эмилия. Это и есть та причина, по которой ты пребывала в неведении все эти годы. Слишком хорошо я знаю, какая ты. Тоже влезешь. Суставы старшего герцога хрустнули. С такой силой он ступил пальцы, когда закончил на недосказанности. Взгляд отца скользнул по портрету той, о ком только говорил. На лице отразилась скорбь, а на губах промелькнула печальная улыбка, исполненная сожалением. «Как она умерла?» – сорвалось моих уст приглушенно. Раньше я считала, что мама погибла, как и большинство юорцев, пав жертвой голодного шаргана. Так мне рассказывали. Но теперь не верю. «Отец!» – дополнила чуть громче и требовательнее, ведь ответа так и не получила. Но развеивать мои мысленные терзания никто не спешил. «Как она умерла?» – сорвалась, хлопнув ладонями по столу, за которыми сидел герцог. Старший Кортес вздрогнул, а я подалась к нему ближе, уставившись в требовательном ожидании. Мужчина тяжело выдохнул. «Я никогда не врал тебе, Эмилия», – сухо проговорил он, не рассказывал о многом. «Да, было такое. Но не врал тебе. Никогда». «Октавию растерзали шарганы. Другой версии нет и не будет. Можешь даже не сомневаться в этом». С пару секунд я вглядывалась в его лицо, надеясь считать в родных чертах хоть что-нибудь, что помогло бы разувериться. Но голос родителя звучал твердо, а в глазах светилась только непоколебимая решимость. Однако не сходится же. «Не будет другой версии». Повторилась за ним на показ задумчиво. «А как же насчет того, что ее смерть, по твоему мнению, связана с Орденом?» Пришурилась подозрительно, сжав кулаки. «И разве не по той же причине ты был так против того, чтобы я вышла замуж за кронпринца, несмотря на то, что это была мамина воля? Не поэтому все эти годы пытался за моей спиной избавить меня от будущего общества Данте? Из-за Ордена? Или я не права?» «Ну вот», — горько усмехнулся отец. Совсем как она. Плавно поднялся из кресла и обошел стол, поравнявшись со мной, а затем обнял за плечи и улыбнулся натянуто, дополнив жестко: Не лезь в это дело, Эмилия. Октавию растерзали шарганы. По какой причине, тебе лучше не знать, иначе разделишь ее судьбу. Взгляд Кари глаз скользнул по моей шее, задержавшись на кроющем амулете. Я никогда бы не принес ту проклятую клятву императорскому роду, если бы не смерть несущий Но умоляю тебя, Эмилия, когда станешь женой Кронпринца, не позволяй ему вносить в твою жизнь еще какие-либо изменения. Не становись частью Ордена. Отгородись от этого. Хватит с меня и того, что Ариас пошел наперекор. Не поступай со мной так же. Я не хочу оставлять в земле еще и своих детей. Последнее напомнило больше мольбу, чем приказ или просьбу. У меня даже сердце сжалось от боли. Никогда ранее не приходилось видеть отца таковым. «Не переживай», — улыбнулась через силу и обняла мужчину, прижавший щекой к груди. «Я не буду приносить никаких клятв верности тем, кто причастен к гибели мамы. Да и замужем за его высочеством буду недолго. Император расторгнет союз». Почувствовала, как плечи родителей буквально окаменели. «Расторгнет?» — глухо переспросил герцог. «Как это?» отодвинулся от меня и уставился в бескрайнем непонимании. Но руки с моих плеч так и не убрал, цепившись пальцами с такой силой, будто бы опасался, что я сбегу. «Да, отец!» — с невольной полуулыбкой, вспомнив о том, чьей заслуга являлась озвученная. «Расторгнет!» — Натаниэль об этом позаботился. Взгляд отца наполнился вековой тоской и скорбью. Среди стен кабинета разнесся вымученный стон. «Не мой, конечно!» «Я тебе, когда говорил о том, что причиной всех наших бед являются Серафимы, ты чем слушала?» Укоризненно поинтересовался родитель. На пару мгновений пришлось призадуматься, прокручивая в памяти сказанное им совсем недавно. Но, как ни старалась, уловить момент, где говорилось о вине смерть несущих, никак не удавалось. «Они не такие, как вы считаете. Все, что смогла сказать в оправдании. Не только Натаниэля. Себя, в первую очередь». Не такие, поморщился отец. А какие, Эмилия? Задал вопрос, хотя ответа не ждал. Тут же продолжив, пока их не было, Иория процветала. Быть может, не сами Серафимы виноваты в произошедших катаклизмах, но именно с их появлением все началось. Они принесли войну в наш мир. И чтоб ты знала, ни одному стихийному магу не подвластно погасить и тем более разрушить ни один силовой источник. Если ты сделали не Серафимы, «Значит, кто-то, кто, кто пришел следом за ними». Закончил категорично. Я же тяжело вздохнула. «А почему именно в таком порядке?» Поинтересовалась ответно. «Может, наоборот, они пришли сюда, потому что в Иории появился тот, кому по силам разрушить эти самые источники?» «По крайней мере, тот, что на главном архипелаге, сохранился именно благодаря им, отец. Так что...» Помедлила немного ведь последующее требовало немало смелости. «Ты не прав», — дополнила тихо, опустив взгляд. Родитель подавился собственным вдохом. Некоторое время просто стоял и задумчиво смотрел на меня, будто впервые видел, и столько искреннего недоумения читалось в его взгляде, придирчиво сканирующем меня, что аж не по себе стало. А еще что-то глубоко внутри ненавязчиво подсказывало о том, что причина его реакции не в новости о действующем источнике на главном архипелаге Иории, «Что бы ты ни думала, Эмилия, это их война, не наша». Серафимы сами изначально расставили приоритеты таким образом. Иория для них – всего лишь поле боя. Устало проговорил герцог Кортес. «И какими бы ни были правила сражения, нас в них все равно не посвятят». Сделал паузу, в очередной раз сжав кулаки до побеления пальцев, а после перешел на повышенный тон. «Дочь, разве ты не понимаешь?» «Маг смерти сделает из тебя наживку в угоду своих собственных целей. Ты погибнешь!» Я же грустно улыбнулась. «Ты снова не прав», – возразила негромко, но решительно. «Я нужна ему, чтобы усилить сохраненный источник. В этом деле никаких жертвоприношений не предполагается. Да и наживкой я стала не по его воле, а в тот момент, когда принес клятву на крови, гарантирующую брак с Крунпринцем». «Одержимые напали на меня в лесу еще до того, как я познакомилась со смерть несущими. Натаниэль же спас мне жизнь. Много раз. И он не причинит мне вреда. Поверь, я знаю, о чем говорю». На лице старшего герцога Кортес промелькнула новая тень печали и скорби. Он скользнул взглядом по портрету матери, а после достал из кармана сюртука кроющий амулет, светящийся бледно-серой дымкой. Я даже не удивилась тому, что мужчина тоже являлся частью Ордена. Заставила задуматься иное. «Многие из нас готовы встать на твое место и добровольно наполнить источник даже ценой своей жизни, и не только дара. И серафимы прекрасно знают это», сказал он с ядовитой ухмылкой, разворачиваясь на выход. «Схожу, погляжу, как там его высочество. Подожди нашего возвращения здесь, Эмилия». «Обсудим дальнейшее вместе с Данте». Дверь за его спиной захлопнулась. С пару секунд я бестолково пялилась на деревянное полотно, а после, наконец, переварила поступившую информацию. «Прекрасно знают, значит», — пробормотала себе под нос. «Очевидный аргумент, говорящий не в пользу моей веры в того, кто обещал подарить вечность, будто шальный ветер прошелся по сознанию, путая мысли». Ждать возвращения отца и Данте, чтобы разрешить зародившиеся сомнения? Да, когда я отличалась таким терпением. В несколько быстрых шагов преодолела расстояние до двери и потянула на себя полотно. Но продвинуться дальше не удалось. Преграда, возникшая на пути, вынудила замереть. «Доброй ночи, миледи». Почтительно, но в то же время как-то уж слишком угрожающе, произнес стоящий передо мной. Он смотрел таким пронзительным, немигающим взором, что мое сердце вмиг стало биться через раз. Тьма, наполняющая проступившие вены на лице Серафима, тоже не предвещала ничего хорошего. А если припомнить тот факт, что в ближайшее время увидеть Натаниэля я и вовсе не рассчитывала, по всей видимости, меня снова ждали неприятности.